Оставив позади заросшие кривыми ёлками гранитные склоны, обоз выехал на заболоченную низину. Недавний паводок размыл метров 70 дороги, и теперь лошади месили подсохшую на солнце грязь. По обеим обычным были навалены мешки с песком, и если слева от дороги вода уже сошла, то справа высокая трава едва торчала из мутной лужи. Едет кто-то, приложил ладонь к албу Михаил Григорьевич. И его сын нехотя сел на мешках и положил на колени вытащенную из-подрубахи двустволку. На охотники едут. Отбой! проскакал Фост обозённый охранник. Серёга зевнул, но ружьё убирать не стал. А ну и правильно, хоть место для засады неудачное, укрыться негде, но дорога уж больно близко к заводу подходит. Мало ли кто вынырнет. С ружьём поспокойней. Едва разминувшись с нашей телегой мимо проскочила бричка с двумя загоревшими до черноты охотниками. И когда только успели так поджариться, не специально же на солнце вялились. Вон, сейчас камуфляжные панамы как надвинуты, лиц почти не разглядеть. Правду видно говорят, летом солнышко у нас дюже активное. Чего настреляли, окликнули их съехавшая за нами телега. Синкова в дюжину и сугробников трёх. Один из охотников похлопал по расстеленным позади шкурам с серовато-стальным мехом. «Сугробников!» «Где нашли?» – заинтересовался шкурами дородный купец. «В берлоге, тепленькими взяли!» «Сколько за шкуры хотите?» «По полторы сотни за каждую!» «Сколько?» Одним словом, купец прекрасно смог выразить свое недоумение изрядно завышенной ценой. Шкуры, не порченные, в глаз били. Невозмутимо объяснил намотавший на руку вожжи охотник. Купец, крякнув, спрыгнул в дорожную грязь, подошёл к бричке и начал мять в руках шкуры. Мягкий и не свалявшийся по летному времени мех серебром заструился в солнечных лучах. Это за выделку зимней шкуры мало какой умелец возьмётся, а о летом у сугробников мех шикарный. Только не найти их летом, лишь одиночки и остаются летать. Стаи на север уходят. Какие-то шкуры у вас потертые, вслух засомневался купец. Больше девяносто не дам. Это может и потертая, не стал спорить охотник. Самка потому что, остальные нормальные. Если все возьмете, тридцатку скину. Ха, три шкуры, это уже опт. Триста сорок пять за все. Не смешите мою лошадь, возмутился показывавший купцу шкуру охотник и сдвинул панаму на затылок.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 «Возьмут особистый на карандаш, наплачешься?» «Наплетут сказок», — передразнил отца Серега. «Не что, лучше в нашей дыре всю жизнь зад морозить?» «Ох, как мы заговорили!» «Ну иди в братство, запишись, коль зад морозить не хочешь. У них там прям Африка?» «Не-е-е, я в Северореченск двинуть думаю». И за что Господь наказал меня сыном идиотом? За какие грехи такие смертные? закатил глаза Михаил Григорьевич. Мёдом тебе там намазано. Мёдом? Сам же видел, там уже больше месяца тепло стоит, и в сентябре не каждый год снег выпадает. За пальчиво привёл, видимо, давно обдумываемое аргументы Серёга. А у нас что? Снег только 2 недели как сошёл. Эх, детятка ты неразумная, постучал в себя по лбу согнутым указательным пальцем его отец. Сам посуди, как не крути, 7-8 месяцев в году там снег лежит, и сеном они запасаются на эти самые 8 месяцев, потому как снежные ягоды, серый мох и русалие водоросли у них не больно-то и растут. Вот и пускают они осенью почти всю скотину под нож. Тебя ж солониной и морожеными ягодами всю зиму покорми, на стену полезешь.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 На одну из мельниц за стадом следили ещё три пастуха: двое с арбалетами, один с луком. Интересно, что они сейчас мелют? Зерна ж с зимы остаться не должно. Потом я приметил протянувшуюся высоко над землёй на деревянных опорах нитку силового кабеля, и всё стало понятно. Вон за той рощицей хутор видный должен быть. Богатый хутор, то ли староверы там обосновались, то ли ещё какие раскульники. Но держались они особняком и их пришлось не привычали. Михаил Григорьевич, а вы откуда едете? Молчание настолько мне обрыдло, что я был рад любой теме для разговора. Ну, почти любой. Если не секрет, конечно. Да какой секрет? Из Северо-Реченской езем. Не стал отмалчиваться всё ещё сердившийся на сына мужчина. А чего так далеко на север забрались? По южной же дороге всяко ближе должно быть. Действительно странно. И город, и Северореченск находились существенно южнее Форта. Дрянь-то, дорога, сплюнул Серёга. Это точно. Не люблю я те места. В племянника двоюродного в прошлом году около Лисих Выселков бесы вселились. Тогда в церкви не довезли, сбёг он. "Спаси, Господи, душу раба твоего", перекрестился Михаил Григорьевич. А вообще, мы каждый раз в Форт заезжаем. Бать, осуждающе протянул Сергей. Ой, да перестань ты. Тоже мне секрет великий, швыкнул на него Михаил Григорьевич. В Северо-реченском у нас только к Омь в Несторгу торговать разрешено. Так мы берём товар, везём в Форт, сдаём там деятелю одному из торгового союза и тут же обратно выкупаем. Ему копеечка капает, нам бумаги чистые. Особисты, конечно, обо всём прекрасно знают, но смотрят на это сквозь пальцы. До поры до времени. Ещё бы мне смотреть сквозь пальцы за такие-то деньги, вставил Серёга. Всяк побольше кусок откусить норовит. Как там в Северо-Речинске? Я понял, что пора менять тему разговора. Хорошо там, мечтательно вздохнул парень. Заводы работают, трубы дымят, товар уполно. Дить отко. Да разве что товар их трудом сделан? Там же торгаш на спекулянте сидит и барыгой погоняет. Только и слышишь, Завозу не было, завоз будет, завозу не было, завоз будет. Сидят у моря погоды ждут. Попадёт к ним что стоящее, не попадёт, а ну как лавочка накроется, с голоду уже пухнуть начнут. Казаки всех прокормить не смогут. Расстроившись, Михаил Григорьевич начал развязывать катунку, судя по аромату, с чем-то съестным. Вы про поисковиков решил уточнить я. У вас их, может, поисковиками кличут, а у нас доставалами. Хрен редьки не слаще. Михаил Григорьевич заглянул в котемку и задумался. А так Северо-Риченский пока хорошо, а особо по сравнению с Фортом. Я как вашего уличного проповедника послушал, так вообще удавиться захотел. Ей-ей, рука за верёвкой потянулась. Караул! Завтра не только нет света, не то начало глобального оледнения, ещё и проторчали у вас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 Михаил Григорьевич не слабо протянул снка плетью поперёк спины. На коже осталась алая полоса. Ай, бать, ты что? Сам же всегда говорил. Я тебе дам, говорил. Второй удар перечеркнул спину от левого плеча к пояснице. Я тебе поговорю ещё. Больно, ж бать, ну ты что? Михаил Григорьевич, нормально всё. Предложим мне кто такой обмен в рейде, в морду получил бы моментально. А тут всё же меня везут.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 Переправа была платной. С пеших брали сущие пустяки, а для владельцев телег сумма выходила весьма ощутимая. Не желавшие расставаться с деньгами, могли попытаться счастья на ближайшем броде, километров в 5 к югу. Недалеко вроде, но мало кто жмотился, и рискованно, и крюк выходил всё же приличный. Для нас проезд бесплатный, успокоил меня Михаил Григорьевич. "Это как так?" удивился я. Со старостой договорились: мы ему скидки, а он нам бесплатный проезд, и все довольны. Так оно и оказалось. При приближении обоза решётка пошла вверх, и телеги беспрепятственно въехали на доски моста. Закинувший удочку прямо с плотины караульный помахал нам рукой. Круто они договариваться умеют. Ничего не скажешь. Переговорщики от Бога. Я слышал, что пока Михайлов, начальник патруля, не пообещал старосте Соболева сжечь на хрен его село, тот ни в какую не соглашался делать переправу для патрульных бесплатной. И ещё не факт, что эта именно угроза подействовала. Вполне возможно, что на старосту надавило братство. Последние годы Соболье было их вотчиной, не желавшей обострять отношения с патрулём. А вообще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 Не хотят говорить их права, коммерческая тайна и всё такое. Я смотрю, вы китайцев нанимаете? Нанимаем. Чего не нанять? Не пьют и на оплате хорошая экономия выходит. Не боитесь, что триаду наведут? Нет, уверенно заявил Возниц. У нас с этим строго. Попробуй только полихаденьничить, сразу хвать за ухо. И на рудники, а монетный рудник это такая штука, откуда даже вперёд ногами не выходят. монетный. Золото там добывают, серебро вроде тоже, пояснил Михаил Григорьевич. Нет, у нас не заболеешь. Вот берёзовый карьер начнут разрабатывать, вообще всю шушеру закроют, развалившись на мешках. Серёга с интересом разглядывал моё ружьё. Берёзовый? Он же на территории форта, припомнил я, как-то его город разрабатывать будет. Известное дело, как кайлами до да лопатами Вы же всё равно там уголь не добываете. Парень пожал плечами. А наш у прирез давно на него глаза положил. Говорят, концессию оформлять собираются, обернувшись, посмотрел на сына Михаил Григорьевич. Ну да, мы ж без концессий никуда, рассмеялся парень и уже так, чтобы не расслышал отец, добавил себе под нос. И на хрена нам тогда танки? После плотного обеда меня разморило.